1500 год новой эпохи Баргорон где-то в каменистых землях Мелаба Автозо скользила над землей на Глайдероне. Ой, изогнутой плоской пластине, сделанной из лакированного дерева герметра. Элементарные чары левитационного поля экранировали Глайдерон от силы тяжести, позволяя плыть по воздуху, как по воде. Она неслась среди скал, клыков, каменистых земель. Ухала в расселины и выныривала вдоль почти вертикального подъема. Вокруг простирался чей-то гхьет, пустынный, малолюдный, малодемонский. Мелаба все еще не освоилась тем, что она в мире демонов. Но заключенный с их сенаторами договор дает ей некоторые гарантии безопасности. Они не так уж велики. Если ее учуют зверодемон, придется драпать или отбиваться. Если она поссорится с кем-то разумным, полицию звать бессмысленно. Да тут и нет ничего похожего на полицию». По крайней мере, путешественникам дозволено здесь находиться, и у них карт-бланш на исследование. Именно этим Мелаба и занималась уже третий день. Исследование. Картировала местность. Ее сопровождали два огонька и бинкозоры. Материализованные автономные заклинания на частичном самоуправлении. Они рисовали в ее голове трехмерный чертеж, который откладывался в персональный Эрбин -кобоя. Ужасно скучное занятие. Не этим она хотела заниматься, когда выбирала практику на этой базе. Ей казалось, что работа в мире демонов непременно будет связана с приключениями, но приключениями тут пока и не пахнет. Шныряй себе среди скал, да не забывай поглядывать, нет ли рядом голодных монстров. Обычная рутина молодой путешественницы. Впереди вздымалась эскалирующая гора. Невероятные высоты зубчатый пик. Ее верхний слой, твердокаменная шершавая кора, медленно ползла вверх и одновременно вниз. Удивительное явление природы... В других мирах Милаба подобного не встречала. Хотя у нее хм, не такой уж и большой опыт. Всего четыре мира, да еще перроны арбисат вокзалов. Но с них много не увидишь. Глайдерон круто пошел вверх. Милаба выбросила закрепляющую струну и приземлилась на идущем вверх уступе. Как ни странно, это самый быстрый способ вернуться на базу. Земля стремительно отдалялась, но зато приближалась кровавая пена Бескрайняя облачная гуща, накрывающая прогромскую чашу Те эскалирующие горы, что вздымаются близко к краям, достигают нижних слоев И по ним подняться куда проще, чем вскарабкаться по пикам ледового пояса или просто взлететь Глайдерон может идти строго вертикально, но это очень утомляет Панорама расширилась до невообразимого. С одной стороны, все заслонили горы, колоссальные промерзлые хребты, с другой открылся вид на внутреннюю сторону чаши, на все ее мрачное великолепие. Даже отсюда чувствуется жар центрального огня. Далеко вдали желтеет бескрайняя пустыня. А если приглядеться, можно различить в ее центре пятно пламенного моря Осталось чуть-чуть Милаба -чуть. отщелкнула струну, оттолкнулась от уступа и гейдерон унес ее в небо Поднявшись на пару мира она перешла на горизонтальный полет и двинулась к темной громаде Почти к консообразной горе основанием кверху Висячие скалы — еще одно удивительное явление прогородской природы. Они парят в воздухе и медленно плавают под крабовой пеной. И они даже населены. Их плоские макушки покрыты пышными лесами, и там водятся зверодемоны, и живут разумные существа. К одной из скал и прилепилась база путешественников. Со стороны гнездо, почти невидимо, оно кажется просто выпуклостью на отвесном склоне. Но когда Мелаба подлетела вплотную, и ее Ирбин пропел пароль, лепестки шлюза разомкнулись, и она оказалась внутри. Там царил полумрак и абсолютная тишина. Стук каблуков Мелабы разносился эхом. Оживший при ее появлении Ерпин Катрон Следовал сбоку бесплотной тенью Ожидая возможных вопросов или указаний Милаба прошла мимо музея, где возился И прета Мимо душевой, откуда доносилось пение Мирма И мимо лазарета, где сидела с книжкой Руя Всего на базе 22 человека И с большей частью Милаба пока толком не знакома Она слишком недавно закончила курсы Она для них все еще столичная штучка Понадобится время, чтобы заслужить уважение опытных путешественников Лебедариус? Заглянула в кабинет девушка Практикант автозу докладывает Испытательное задание завершено Ютор только повертел пальцами в неопределенном жесте. Он был поглощен бледно-розовым высоким кристаллом, в котором переливались огни. «Еще одна находка?» Или пришло с рисовым арбисальтом? Мелабе хотелось спросить, но она очень рабела перед Лебе Дореусом. «Он ведь великий чародей? Прославленный, заслуженный?» со множеством наград. Милаба слышала, что он участвовал в проекте Арбисальт, хотя и был тогда чуть постарше ее нынешней. Сколько же ему тогда лет? Сейчас 923 год, значит, к почти тысяча. На базе нет никого старше его. Всем остальным от 27 до 450. А вот Парсоваль Дареус, он уже давно на постоянной регенерации. Милаба, конечно, не застала тех времен. Тысячу лет назад их родная отрука переживала не лучшие времена. Перенаселение, магическое загрязнение, критическое истощение эфира, цивилизация загибалась и ответом стали арбисальты. «Когда был найден способ прорвать завесу между мирами, все ждали, что это решит все проблемы. <смех> ну, в общем, это действительно их решило, но удивительное то было время. Вслед за восторгом последовал шок. Никто просто не ожидал, что миров настолько много». Как если бы какая-нибудь рыбешка Желала из своей лужи Перебраться в лужу побольше А случайно оказалась в безбрежном океане Они уходили в бесконечность Квинтиллионы квинтиллионов Было абсолютно невозможно Не то что колонизировать Не то что каталогизировать Хотя бы сосчитать их Ведь каждый мир был Миром Целым огромным миром Люди сотни тысяч лет жили в одном единственном, и большую часть времени этого хватало. Почти сразу же оказалось, что для решения всех проблем от руки достаточно еще одного мира, незаселенного. «Отрукка-2» приняла примерно треть людей с отруки 1 И все проблемы были решены на многие века. Люди к тому времени давно уже не плодились сверхмеры. меры, в большинстве семей был один, много-два ребенка. Просто магия так успешно продлевала жизнь, что своей смертью почти никто не умирал. А еще казалось, что за завесой простираются отнюдь не пустые пространства, не девственные пашити. Нет, 99% миров мертвы или населены дикарями, навсегда всегда остается тот самый «сотый мир». Сверхразвитые цивилизации Удивительного могущества существа Или кошмарной твари Это действительно как океан В котором встречаются и огромные рыбы косяки И громадные добродушные киты И страшные зубастые хищники Рыбежка, выплывшая из отруки Совершенно растерялась от такого изобилия Но это было 923 года назад Сейчас путешественники – равноправный игрок на этой бесконечной арене. Во многих мирах есть явные или скрытые вогозалы арбисальтов, во многих мирах есть явные или скрытые исследовательские базы. Баргоронская – одна из самых удаленных. Сюда доходит один единственный маршрут. Мела бы понятия не имела, почему Дареус выбрал именно этот мир – такой жуткий и некостеприемный, но еще на курсах ее так снидало любопытство, что она подала заявку именно сюда. Желающих работать среди демонов было немного, так что конкурентов у нее не нашлось посмотрите ка сюда, лимкель автозо Вдруг произнес-ка когда Милаба уже собиралась выйти. «Посмотрите-ка!» Милаба подошла к кристаллу и послушно уставилась в его глубины. Несколько секунд ничего не происходило, а потом... Потом перед глазами возникла жуткая харя. В голове раздался истошный крик, и Милаба невольно вздрогнула, а отшатнулась, а Лебед Треус торжествующе хлопнул в ладоши. «Ха! Вы тоже видели?» — радостно спросил он. Ви «Видела, только не поняла, что». «А это, Лимкель Автозо, есть один из обитателей мира сего. Прелестнейшее создание и опаснейшее...» «Но в этом состоянии он не представляет угрозы!» «Лаба снова всмотрелась в кристалл!» «Теперь она знала, чего ожидать, и осталась спокойна!» «Уже спокойно девушка рассмотрела морду, перебирающую влажными хилицарами. «Ротовые кольца раздувались и сужались, скрипя по стеклу острыми зубами!» «Личинка-то хренария! Не правда ли очаровательное создание?» Мила бы издала Неопределенный звук В равной степени способный быть Как и согласием, так и отрицанием Лебедореус Насколько она успела его узнать Человек добрый и деликатный Но не выносит, когда ему возражают Ты со мной не согласна Потому что ты честный человек Но ты просто еще не так хорошо их узнала Со временем ты поймешь Что демоны по-своему прекрасны Правда? Сама посуди Есть ли что-то более самоутверждающееся, чем жизнь, рожденная в борьбе во тьме? Посмотри на их жадность, животные желания, агрессию и эгоизм Какая упрямая жизненная сила, какое жизнелюбие, пусть и самого низкого сорта, угадываются за этим? Нет, нет, Лимкель Автозо. Демоны — это концентрат эволюционных достижений. Концентрат эволюционных достижений? Конечно. Чем враждебнее среда и суровее условия выживания, чем больше конкуренции, тем лучше результат эволюционной гонки. Но ведь выживает более приспособленный, а не совершенный. Это одно и то же. Милаба хотела возразить, но заметила складку на лбу адютера и снова вспомнила, как не любит он, когда с ним спорят. Как и многие одаренные волшебники, он больше всего любит музыку собственного голоса и красоту своего разума. Когда в эту гармонию вмешивается сторонняя критика, обычно милейший Лебедореус бывает довольно сварлив. После трехдневного картирования милаби полагались сутки отдыха. Она плюхнулась на пузырь, обратилась к Эрбин-кобою и вызвала эротическую грезу. Тело охватило чарами мягкого удовольствия. На соседнем пузыре лежал Живодар, тоже ушедший в какую-то грезу, но вряд ли эротическую. Кому-кому, а Живодару этого хватает и в жизни – Он исследует психологию секса демонов. Милуа иногда гадала, как он это продавил. Ему еще и грант дали, который он использует правильно на практические исследования. Коллеги Живодара недолюбливают, считая авантюристом и ушлым колдунишком-сластолюбцем, нашедшим способ оплачивать свои развлечения за счет ложек. Демоническая сексология Да он сам же Выдумал это направление Нет, конечно, он написал несколько статей и большую ночную работу И семь томов исследований У него полно Полевых вылетов и экспериментов Ладно, это Дисциплина тоже имеет Право на жизнь Она уж точно осмысленнее Никому не нужного картирования Местности Но Пока не закончится практика, ничего увлекательнее Мелабе не дадут. Ей стало интересно. Она прервала свою брезу и свистнула Ирбинкозором. Тот описал круг над головой живодара и подпустил считывающие чары. На мгновение Мелаба разделила с живодаром его брезу, увидев себя в океане в облике синего кита. Необычно длинно протянул сексолог Ты некра Некрасиво подглядывать Он крутанул пальцем и рыбинкобой потух Живодар потянулся и стал медленно сползать с пузыря Весь настрой испортил Кит? Очень странная греза Почему кит? «А это кому чего не хватает?» Хабыкнул Жаводар, бросив взгляд на затухающий завиток над ее собственным эрбинкобоем. «Быть китом и плыть в океане — это успокаивает. Никаких отчетов, никаких задач, никаких вызовов от бывшей жены. А чего ты от меня ожидала? Кровавых оргий с капрофагией? Я только вчера видел это вживую». У меня теперь лет сто стоять не будет <смех> Живодара слегка перекосила Он налил себе илонеры из ниши, а Милаба впервые подумала, что не очень к нему справедливо Возможно, они все к нему не очень справедливы Почему ты тогда этим занимаешься? Потому что демоны дают нам представление о той части психики, которая у нас скрыта, а у них обнажена у большинства демонов практически не существует такой вещи, как табу. Зависит от общества, конечно, но... А их комплексы настолько глубоки, что способны влиять даже на их способности и на внешний облик. В нашем обществе ты такое не понаблюдаешь. А зачем это вообще изучать? Извини за бестактный вопрос. А зачем изучать что угодно? Но практический смысл тут есть. Мы так лучше понимаем самих себя. «Нам для этого даже не нужны бесчеловечные эксперименты. Демоны сами проделывают подобное друг с другом и со своими жертвами». Живодар налил Илонера и и Мелаби. Грёза всё равно уже разрушилась, так что та сползла с пузыря и уселась на стол у Абзариона. Отсюда открывался отличный вид на ту самую эскалирующую гору, по которой Мелаба поднималась всего пару часов назад». Чуть дальше медленно перемещалась рогатая фигура, куда тошествовал один из крупнейших обитателей всего мира. До кульминатов я еще не добрался, прокомментировал Ажавадар, тоже глядя в ту сторону. Вряд ли они, правда, чем-то меня удивят. У них в силу ограниченности интеллекта максимально простое половое поведение. А значит, нет и девиаций, связанных со сложной психикой. «Извращение для умных?» «Извращение для всех. Читай мои книги». «Ознакомлюсь при случае». Солгала Милаба. «Я переслал тебе копию. Скажи, когда прочтешь. Обсудим?» Глаза Милабы немного заметались, а Жаводар колко рассмеялся, ставя подбородок на ладони. «Чем ты сама хочешь заниматься? Чего хочет от жизни практикант Автозол?» Милаба смутилась. Она все еще не была уверена Нет, цель практики в первую очередь в этом и заключается Помочь определиться в выборе Но за 15 дней на базе она нисколько в этом не продвинулась В конце концов у нее пока была всего одна длительная вылазка И то в пустошах Она даже с демонами еще не общалась Настоящими, разумными демонами Кровожадные звери то уж навидалось в волю, но те ничем принципиальным не отличаются от опасных хищников обычных миров. «Не выбирай сексологию. Сбережешь свою личную жизнь. Изучай лучше Кодекс Гахиримов. Это займет тебя на долгие века. Гахиримы такое длительное время упражнялись в обосновании своего права на насилие, что получился серьезный философский трактат». Они поговорили еще немного. Вызванная некрасивым поступком Мелабы неловкость, постепенно сгладилась. Жевадар, торчащий на этой базе уже двенадцатый год, изучил Прогорон превосходно и охотно делился своими впечатлениями. Гхетши Дари сидят на земле, держат территорию, еду и вообще все производство. Гохеримы контролируют армию набеги, а кроме того режут друг друга, когда становится тесно. Бушуки занимаются денежными оборотами и вообще всей финансовой частью. На ларитрах административная часть, через них крутится вся бюрократия и прочее. Камеало накапливают, хранят и раздают информацию. А кульминаты? А кульминаты? Кульминаты обычно не делают ничего. Они это такое тяжелое орудие, которое Паргарон приберегает на случай большой войны. А когда войны нет, они просто сидят и жрут. Дальше разговор перешел на происхождение всех этих тварей. Среди возможных специальностей Милаба рассматривала для себя и археологию. Ее интересовала история древних миров, поэтому она с большим любопытством изучала происхождение Паргарона. Путешественники во главе с Дареусом работали тут больше 90 лет, так что эту тему изучили досконально Это было 66 тысяч лет назад Рассказывал Жаводар, пересылая практикантке взгляд печатки Когда в этот мир явился древнейший, темный бог невообразимого могущества И Именно он сотворил Паргарон, а затем решил его населить но он не хотел, чтобы на его творении обитали только мелкие демоны, которых можно создать мгновением руки. И не хотел звать сюда чужаков из-за кромки. Чтобы его создания получились истинно могущественными, он принес в жертву самое себя. Разъял свое тело и каждую частичку обратил к демонам. Похоже на какой-то языческий миф. Однако все так и было. На шлебе 40 лет изучал этот вопрос. Он даже общался с живыми свидетелями тех событий. Все еще с трудом верю, что есть такие древние существа. Очень мало. Сердце древнейшего стало Мозекрес. Желудок — кламгольдригом. Волосы обратились к Хатаркананам. Правые и левые глаза — чудовищными братьями, бикуяном и Сагиянам. Фалос — Аргратором. Самым первым Кедшедарием, породившим всех остальных. Язык чудовищным мазедом, который изрыгнул потом 100 тысяч бушуков. Мозг великим Саатриром, чье потомство мы знаем как Кэмиало. Кости обернулись самыми первыми кульминатами, и они были гораздо больше и сильнее нынешних. Сейчас из тех первоначальных остался только Аг, правая бедренная кость. Ага Хирима и Первородные Гохеримы были зубами Древнейшего. Но из тех первородных сейчас жив один-единственный. Джул Добидан. Правый верхний зуб мудрости. Остальные погибли в бесчетных битвах. Что же Долоритр? То они во множестве вышли из легких Древнейшего, изначально будучи просто его дыханием, воплощенной божественной силой. А другие порождения Древнейшего были когда-то были. Но первые 10 тысяч лет своего существования Паргарон был настоящим царством смерти. Чудовища воевали без передышки, только и делали, что убивали друг друга. Бекуян убил Сагияна, Гламгольдрикса Атрира, Мазикрес сожрал Аргратора, первородные кульминаты истребили друг друга почти без остатка. Но в конце концов их осталось совсем мало и войны поутихли. Выжившие заключили мирные соглашения, установили правила и разделили этот мир между собой. Их возглавил Глам и он правил Паргароном больше 50 тысяч лет. Корграхардраэт сверг его относительно недавно, всего-то 3.000 лет назад. И все-таки с трудом верится, что они все произошли от одного существа. Они же такие разные, как выглядел древнейший. А вот этого точно не знает никто. Но разгадку надо искать во внешности высших демонов. Одни считают, что он был рогатым, как Бушуки, Гохиримы и Кульминаты. Другие полагают, что он был совершенно человекоподобным, как Ечедари и Ларитры. И он исчез полностью? От него ничего не осталось? Кое-что осталось? Ты слышала обго. Милаба незаметно моргнула, вызывая список демолортов. Каждый путешественник этой ложи обязан знать его наизусть, но Милаба не видела смысла заучить информацию, которую можно мгновенно получить от Ирбин боя. Конечно, я слышала обго. А что с ним? Здесь не афишируют его происхождение. Этого нет в открытом доступе. Но мы нашли один источник. Леби не говорил тебе о фрагменте... Милаба молча покачала головой Ей становилось все интереснее Значит, меня тебя посвящать пока нельзя Неожиданно закруглился жевадар. Приятно побеседовали Повторим при случае Трон, сделай мне Жульен Он очень быстро исчез Покинул комнату отдыха и скрылся в своем пенале А Милаба осталась растерянная и заинтригованная Кажется, ей только что намекнули на истинную цель кондиутера и, видимо, доверенных членов ложи. Возможно, все ложи, кроме практиканта автозо. Но, с другой стороны, она прошла испытание, так что ее вскоре посвятят в полноправные сотрудники. Это было чисто номинальное задание, но она его прошла. Его все проходят. В нем вообще давно нет смысла, просто... Осталась такая традиция с первых веков, когда путешественники исследовали новые миры почти вслепую. То и дело гибли и пропадали. Собрание ложи состоялось на следующий день. Все в той же комнате отдыха. Почти полный кворум. 22 сотрудника базы из 23. Декс Лаурус был в командировке. Адьютор пробежался по обычной повестке Все принесли традиционную клятву путешественника, которую давно никто не воспринимает всерьез А в самом конце на суд ложи выпустили милабу. Практикант Автозо прошла свое испытание успешной, со всем прилежанием Она совершила трехдневное картирование на дикой местности и принесла ценные сведения Кто за то, чтобы принять ее в ложу АР-159 ЗТ4? Веало вскинулись две руки. Рыбенкобой код пропил комбинацию и статус милабы с практиканта сменился на сотрудник. Теперь она официально принадлежит К этой ложе, и на базе ей доступны все права, кроме коадюторских. Милаба сияла от гордости, ожидая, что ее сейчас посвятят в тайну. Но ее только поздравили. Ладно. В конце концов, ее и не обязаны были ни во что посвящать. Она сама себе надумала. Возможно же, Вадар вообще ее просто разыграл, намекнув на что-то особенное. Вполне в его духе. И теперь она может сама распоряжаться своим временем, и сама выбирать исследования. Финансирование поначалу будет ограниченным. Для его расширения потребуется заявлять на гранты, но главное, что оно будет. 12 лет спустя Мелаба Автозо скользила над землей на Глойдероне изогнутой плоской пластине сделана из плавника кальнизарда, гигантского рыбоподобного демона Ее старый глайдеррон три года назад стал жертвой неприятного инцидента и путешественница выточила новый Она и сама очень изменилась Проведенные в Прогороне 12 лет не прошли даром Работающие в темных мирах путешественники матереют быстрее те, что выживают. На межмировых собраниях лож и ложь конференциях по обмен опытом не раз и не два она ловила восхищенные и опасливые взгляды. На нее и других сотрудников прогронской базы смотрели как на сорвиголов. Официальная статистика гласит, что в темных мирах смертность наивысшая. Соперничать с ними могут только миры апокалиптичные и хаотичные, но в них путешественники редко создают постоянные базы, именно из-за непредсказуемости. Мила бы изменилась и внешне, набрала мышечную массу, стала жилистее и окончательно избавилась от волосиного покрова. Эти рудиментарные образования носят только совсем молодые путешественники. Теперь ее голова блестела в свете центрального огня, головной обруч крепился надежнее, а чароотклик сократился на несколько микросекунд. Она, правда, оставила брови и ресницы. Некоторые избавляются и от них, но это уже перебор. Они как раз исполняют важные функции, защищая глаза от атмосферных осадков, пыли и пота. На вылазках путешественники носят очки консервы, но на базе безвлосое лицо выглядит каким-то безжизненным. Тут уже не изогнешь иронично бровь, когда Жаводар начинает опять впаривать какую-то дичь. Да, Жавадар по-прежнему был сотрудником этой ложи. Ее состав вообще изменился мало. Двое в минус и двое в плюс, но в основном все те же лица. Живодар продолжал трудиться на своем экзотическом поприще, а недавно закончил очередной глобальный труд. Сексуальное поведение демонов, как реализатор подавляемого психического бремени коллективного и бессознательного разумных существ. «Объясняю для тех, кто не изучал сексологию, но кому очень интересно». Важно сказал скользящий рядом Живодар. «А если мне не очень интересно?» любопытствовала Милаба, набирая высоту. «Согласно моим выводам, тебе не может быть неинтересно», — ответил Жевадар тоже, набирая высоту. «Ты испытываешь липкое любопытство, от которого у тебя теплеет между ног». Из уст кого-то другого подобные слова прозвучали бы ханские, но у Жевадара это просто следствие профессиональной деформации. Он настолько глубоко ушел в свои исследования, что... «В этом нет никакого подтекста, он просто сухо констатирует факты». «Так вот, согласно моим исследованиям, демоны не более подвержены девиациям, чем мы сами», сказал Живодар, запуская вперед Инбинказор. «То, что люди приписывают демонам, это, как правило, проявление темной стороны собственного сознательного и бессознательного. Ты, как культуролог, знаешь это со своей стороны». Никакой миф с участием демонов не возьми, демон обязательно демонстрирует какую-то скверную сторону явлений или людей. Скверную, разумеется, с позиции существующего человеческого социума. Допустим. А о том, что реально существующие демоны подвержены влиянию коллективного бессознательного совокупности миров, ты, конечно, знаешь. Это часть моих исследований. Я пытаюсь выяснить, почему в их случае это работает сильнее, чем с людьми. Чем с людьми? На людей тоже действует. Ты не знал? Бывало ли у тебя такое, что перед одними людьми ты с первого знакомства демонстрируешь себя как культурный, интеллигентный и уверенный в себе человек? А с другими ты с первого раза неловко шутишь или неподобающе оделся. И почему-то с тех пор, сам того не желая, в их окружении становишься конфузливым, неуверенным и тихим. Это просто психология. Это то, как мы отвечаем на чужое видение нас. Все дело в нашей эмпатии и готовности принимать социальные роли в племени. Мы чувствуем подсознательные сигналы в чужих движениях, взглядах и невысказанном, и ведем себя в соответствии с чужими ожиданиями, даже если не хотим этого. «А демоны ощущают это сильнее и сильнее реагируют?» «Да. И вот в чем штука. Это ведь должно говорить о гораздо более глубоком уровне эмпатии. Просто в данном случае она не означает сочувствие и вовлеченности в чужие переживания. Это непочатый край работы». «Это я, конечно, тоже знаю. Но со своей стороны...» Кивнул Живодар, принимая вернувшийся Эрбин Казор. «Сделаем крюк. Впереди охотится Гахирим. гахирим Я бы за ним понаблюдала!» С интересом воскликнула Милаба. Она в итоге остановилась на культурных особенностях демонов. И особенно их взаимодействий с коллективным бессознательным. Всей этой психической активности, которая дает им такие невероятные способности и одновременно награждает неожиданными слабостями то, что они порой не могут пересечь нарисованную мелом черту или то, как влияет на них нарушение клятв вплоть до реальных физических страданий при полностью атрофированной совести демоны не способны нарушить договор, даже если им это крайне невыгодно а те, что все-таки это делают, идут против своей природы и потом горько об этом жалеют я думаю, это тоже из-за нас то есть, не только из-за нас, из-за них тоже. Потому что они этого тоже ждут друг от друга. Но вообще, когда люди заключают договор друг с другом, они хотят, чтобы договор был нерушим, и мы подсознательно влияем. Нет, тут проблема гораздо глубже. Здесь корни идут уже из моей области. Вот ты думаешь, почему люди хотят нерушимости договора Потому что любой договор несет в себе потенциальную измену. Любой договор рано или поздно будет нарушен или забыт. Большинство из нас живет в двух мирах. В реальном, где мы являемся переменчивыми рабами внешних обстоятельств, и мире внутреннем или психическом, или ноосферном, или астральном, зависит от того, как ты хочешь расставить акценты. Внутренний мир — это мир наших фантазий. Воображение, невысказанных желаний и нереализованных возможностей. А еще это мир чистых вещей. Реальный корабль будет иметь огрехи и какие-то характеристики, которые должны заставить его подчиняться правилам мира внешнего, иначе он утонет или перевернется. Корабль из воображения может быть сколь угодно прекрасен и причудлив, и наоборот — но в водах воображения он поплывет куда угодно. Так же и с договорами. Чего мы ждем от договоров? Что даже под гнетом обстоятельств их будут выполнять, даже когда это потребует большего, чем мы были готовы дать или получить. Иначе договоры и не были бы нужны, верно? Никому не интересно, почему мастер опоздал или плохо выполнил работу. Мы хотели получить качественную услугу независимо от его самочувствия, распорядка дня или того, как мы сами с ним обходимся. Поэтому у людей есть реальные договоры, которыми мы рано или поздно подтираемся или забываем о них. И есть эталон идеальных договоров из воображения, о которых мы думаем, заключая их. А для демонов существует только один вариант. И для богов. Их заповеди Это, по сути, договоры с их адептами, а их неисполнение — грехи. Потому что то, что мы называем реальным миром, на самом деле — зыбкая туманная серость, где все не так, как должно быть. А вот боги и демоны живут в том, что ближе к истинной реальности. Хорошо. И как это относится к сексу? К сексу? А, да, начало разговора. Я немного увлекся. Может тебе сменить род деятельности? Может и сменю. Свой величайший труд в этой сфере я уже написал. Кстати, тебе лучше прочесть его, чем расспрашивать меня. А если я хочу сберечь время, нервы или беда? Тогда, если кратко, демоны делают то, о чем остальные только мечтают, не только потому, что хотят и могут, но еще и потому, что об этом мечтают другие. Например, о кровавых оргиях с капрофагией?» Например. Глайдероны описали круг и стали медленно снижаться. Мелаба и Живодар приблизились к месту встречи с контактом. Допуск на базу кого-либо, кроме путешественников, запрещен строжайше, и сами ее координаты засекречены. В случае с демонами это особенно актуально Но за сотню лет существования ложа путешественники наработали множество связей И эти связи требовалось постоянно поддерживать Вокруг была пустыня, жаркие земли, пекельные чаши Один из бесчисленных малых кхьетов Где-то между пламенным морем и обширным владением Гориадола Более точные координаты знает Эрбин вот он как раз и пискнул. Здесь вздымалось древнее строение, возведенное руками Харгалов, металлических земнов, но покинутое. Не души кругом, только катятся вдали два грохочущих шара. У надахомов то ли драка, то ли брачные игры». Жизнь в пекельной чаше сосредоточена в центре, на островах и побережье Пламенного моря и на границе с каменистыми землями, где немного прохладнее. Также есть цветущий оазис в соседствующих хетах Дебальды и Магураки. Большая же часть остальной пустыни – это… ну да, пустыня. Лишь кое-где вздымаются заводы… Стоят прохладницы и распаханы возделанные земли с искусственным климатом. Но они здесь. В полной тишине Мелаба и Жавадар приземлились, сложили глайдероны и пустили вперед Ирбинкозоры. Полуразумные заклинания-мультифункционалы озарили коридор светом и в нем появилось множество искусных рисунков. Словно роспись на вазах Выполненная в черных и красных тонах Она изображала гахеримов охотящихся, танцующих Сражающихся друг с другом И давно вымершими накторхимами. Милаба мысленно исправила свою ошибку Это возводили не харгалы Постройка гораздо более древняя Национная Раздалась над самым ухом В самые первые тысячелетия Когда все еще жили в перемешку Они оживляли собой примитивные устройства и возводили примитивные постройки. Потом их оттеснили на внешнюю сторону. А сюда пришли мила бы медленно повернула голову. Один из рисунков улыбался ей. Особо рослая гохиримка с шестопером повернула голову и встала в анфас, не обращая внимания на своего противника, что оставался мертвой картинкой. Приветствую, что -то. Подошел к стене Живодар «Как ваше несуществование?» Штель Мила бы сразу зацепилась за это ухом Среди путешественников приняты старомодные обращения Сохранившиеся с дар бессальдских времен Леби — это обращение к уважаемому, заслуженному человеку Часто учителю или начальнику А также родителю или иному предку лими к правителю или просто высокому чину иностранной державы крайне уважительное но несколько отчужденная с ноткой холодности лимкель напротив к тому кто никаких заслуг не имеет однако это тоже очень вежливое обращение с почти даже родственным оттенком так принято например обращаться к потомству с которым не поддерживаешь отношений с тех пор, как продолжительность жизни стала почти неограниченной, цепочки поколений очень удлинились и прапрапрадед, прапрапра могут быть даже незнакомы. Не а штель ⁇ это очень двусмысленное обращение. Сейчас оно почти не используется, но череодии древние отруки называли так тех, кто в данный момент друг. Но повернись, ситуация чуть иначе. Превратиться во врага Обращение к непостоянному сомнительному союзнику Буквально значающее Я уважаю тебя и желаю всех благ Но если ты меня обманешь Я без колебаний тебя убью Живодар, поздоровавшись Пошел дальше в Вглубь здания Мелаба, чуть помедлив за ним И рисунок на стене Их сопровождал Огромная гахеримка шагала среди других картинок, неоживших, и увлеченно рассказывала о содержании этой диорамы. О кланах, о битвах, о могучей княгине, что сражалась бок о бок с мужем, а после его гибели взяла на себя верховодство. Милаба толком не слушала. Ее не интересовали древняя история и древние мертвецы. Не в данный момент, по крайней мере. Она гораздо больше хотела узнать о том двумерном демоне, что болтал сейчас без умолку, но как раз о себе он ничего не говорил, а Жавадар как будто воды в рот набрал. Демон на стене постепенно переставал быть кахеримкой. Его очертания искажались, он занимал все больше места, как будто поглощал всю диораму. Красные тона блекли, зато черные все сильнее сгущались. А потом Милаба заметила второго демона. На другой стене бежала как будто мозаичная сетка. Точки перетекали друг в друга, формируя сюрреалистическую картинку. Сколько их тут всего? Трое. В итоге их оказалось трое. В центре постройки раскинулся большой зал, похожий на планетарий. На потолке было отверстие, крошечное, но так хитро устроенное, что свет заливал все пространство. На стенах лежали тени. Три никем не отбрасываемые тени. Они перестали выглядеть картинками, ну, просто черные пятна. Кто это? Не выдержав, шепнула Живодару Румилаба. А это зебия автозо, так называемые живые тени. Их еще называют камстадами. Мы с ними работаем. Местным об этом распространяться не стоит. Не стоит? Или строго запрещено? Строго запрещено. Все, чего не стоит делать в Поргороне. строго запрещено. Мила удовлетворенно хмыкнула. Вот оно, похоже. Наконец-то. Тот самый секретный проект, на который Жевадар когда-то ей намекнул. Она никогда не спрашивала о нем напрямую, но ей всегда любопытно было знать «Присаживайтесь, госпожа автозон» Любезно произнес один из комстатов. «Мы давно желали с вами познакомиться» «Со мной? Почему?» «Много хорошего о вас слышали» Ваш коллега очень лестно о вас отзывался Мелаба с подозрением покосилась на Живодара Но тот лишь развел руками, уже усевшись на каменную, обтесанную тысячелетиями скамью Судя по отсутствию пыли, время от времени здесь все же кто-то бывал Верно ли я понимаю, что вы двумерная форма жизни? Взяла инициативу на себя Мелаба Очень необычно я слышала, что такое встречается, но сама не видела. Мы не совсем двумерные. Мы живем на стенах и других вертикальных поверхностях, но можем двигаться, перемещаться на другие стены и взаимодействовать и с трехмерным миром. Сказал другой Комстат. Можем видеть вас. Говорить с вами. А третий Комстат смолчал, но его участок стены вспух, и из него высунулись каменные руки. Мелаба невольно сметила расстояние между ними. Оно было приличным. Ливадар явно не случайно уселся в самом центре зала. Вы очень необычная форма жизни. Откуда вы появились? Мы пришли из самых глубин кошмара. Мы ночь. Мы. Ужас! Это ничего не объясняет, но, допустим... Может, представитесь? Мое-то имя вы знаете, а вот я ваше. У нас нет имен. Мы все как один. один. Как же вы друг друга отличаете? М -м -м -м -м. Никак. В этом нет нужны. Мы можем разделяться и соединяться. О, вы типа коллективного разума? Не совсем. Это и мое. Поодиночке мы отдельные Но соединяясь, становимся едины. Мы, как огромное множество личностей, единого сверхсущества. Ага. И сколько вас всего? Некоторое количество. Я раньше не встречала подобных вам. Я даже не знала, что вы живете в Паргароне. Хотя мне казалось... Мы тень. Мы не вписаны в экономику демонов. Многие в Паргароне даже не знают, что мы вообще существуем. Мы вне сословий и банка душ. Но вы низшие или высшие? Мы не низшие. Понятно. Вне сословий и банка душ. А Ларитры о вас знают? Лоритры должны знать все. И они похожи на нас? Тоже произошло в мирной части древнейшия. Видимо, орды знают. Да вообще вся верхушка знает, конечно. А вот низшие демоны о нас редко слышали. Мажевадар как бы невзначай коснулся виска. В голове Мелабы бы и перед глазами появилось эфир послания. Тени не любят Ларитр. Ларитры вовремя заняли нишу, которая бы досталась либо теням, либо Ларитрам. А тени остались как-то не удел. Самое лучшее, что им достается работа на побегушках. Милаба дернула ладонью, сомкнув указательный и средний палец. Шест, означающий объясни. Жавадар вызывал у нее легкое раздражение. Не в меру говорливый, когда болтал о всяких пустяках, он превращался в глухоньмого, когда речь заходила о действительно важных вещах. Куда это годится? До последнего отмалчивался, скрывал, с кем именно они тут встречаются Мила бы -то полагала, что это просто какой-нибудь шук, узур или паргоронский котенок А тут такое, что само по себе может стать темой для исследований Или в этом и дело Это и есть тот самый секрет, вот эти двумерные демоны Но они не тянут на великую тайну в прогороне множество разумных Самого разного формата В том числе принципиально отличные от людей Еще одна причудливая тварь Не заслуживает такой конспирации Вас интересует наше происхождение Явно посмотрел на Милабу Камстат В тени на стене появились два светлых пятнышка Похожих на глаза Вы что-то уже знаете Почему вы заговорили о ларитрах? Просто имело с ними дело в последнее время мне то и дело приходится заглядывать в ведомство. Таможенная служба. Уже общались с тамошними дамами? Только Света и Атил, и только один раз. К счастью, я для них слишком мелкая сошка, но я усвоила, насколько они информированы. Вы правы. Из всех паргаронцев мы — тени. Ближе всего именно к у нас даже похожее происхождение. Лоритры вышли из трупа древнего Димаорда. Двух Димаордов. Легких древнейшего, сросшихся сиамским близнецов. Мы из тени древнейшего. Ее звали Камстадия. Разница, Разница только в том, что легкие погибли в конце первого тысячелетия от разделения. У Оридр было много веков, чтобы развиться, а Камстадия расточилось много позже — десяти тысяч лет. Ну а мы, как и Оридры, первое время были не очень умными. К тому времени, как мы осознали себя, было уже слишком поздно. Мы не смогли вписаться в прегородский социум. Поэтому мы живем в тени. Мелаби становилось все интереснее Путешественники изначально появились как орден мистиков-исследователей, ставящих своей целью изучение Вселенной Именно они в свое время внесли большой вклад в совершенствование и распространение магии на отруке Внутри ордена же были созданы и арбисальты а когда стало понятно, что большей части обывателей не нужны квинтиллионы-квинтиллионов миров, что их полностью устраивает благополучная жизнь от руки и от руки-два, в путешественники пошли те, кому дома не сидится. Любобытные, неугомонные, желающие открывать, изобретать, исследовать. Такие, как милабые и как Лебе Дареус истинные волшебники. И к слову о Лебе Дареусе. «Хватит уже плести паутину из песка!» Повернулась к Жаводару Милаба. «Рассказывай, что мы тут делаем?» «Ты всегда была умницей, Зеби Автозо. Ты ведь давно поняла, что внутри ложи есть несколько особо посвященных?» «Ты, Лебе? Кто еще?» «Еще двое. Ты можешь стать пятой. Мы с Леби давно к тебе присматриваемся. Помнишь ту нашу беседу, когда я заговорил о местном безумном божестве?» «Бго, да». «Ты ведь все эти годы изучала его?» «Насколько это возможно, не приближаясь к нему и номера тысячу?» «Он... интересный объект». «Ты выбрала для исследований подходящую тему. Вчера мы четверо все обсудили и решили тебя посвятить. Ты знаешь, что собой представляет Бго?» бы несколько секунд молчала. Она знала все, и... что знают все – Безумный бог, Дима Лорд, Внешность соответствует облику, в котором Го принял мучительную смерть. Но Аватар явно не это хочет услышать. Ему интересно, выяснила ли Милаба что-то сверх общедоступной информации. Об этом мало кто знает. Еще меньше, чем о существовании теней. Бго, Зевиавтазо, это такая же часть древнейшего, как все эти органы. Только нового сорта. Он, как и Камстадия, появился из субъектно наосферного конструкта. Конкретно той его части, которая делала древнейшего богом. Это интересная информация, но... Ты не дослушала. Лебед изучал биологию демонов. Я психологию. Сексологию. Психологию. И этологию. Наши коллеги тоже внесли свой вклад И в какой-то момент мы пришли к выводу, что БГО нецельный. Я не буду излагать всю цепочку наших рассуждений Просто скажу, что есть нечто, что объединяет ген демонов Баргарона И не только в биологическом смысле Есть вещи, которые глубоко вшиты в их подсознание но это не продиктовано коллективным бессознательным смертных, договорами демонов или, понимаешь, в некотором смысле демоны Паргорона, порождение сознания древнейшего. Его сон, если хочешь. Но он же умер. Он не умер. Не до конца. Его частицы по-прежнему живут во всех Паргоронцах, а та часть, которая делала его Богом, Было очень сложно выяснить, как именно она превратилась в БГО. Это случилось далеко не сразу. Первые несколько тысячелетий она пребывала в кристаллизованном виде. «Концентрик!» Догадалась Мелаба. Ей становилось все интереснее. Она начала понимать, почему ее решили допустить в этот круг избранных. Из-за ее исследований. Концентрики одно время очень ее интересовали Это удивительные редкие объекты Кристаллизованные божественные оболочки За все после арбисальтные времена Путешественникам удалось заполучить всего два концентрика Довольно маленьких и тусклых Они хранятся на труке И доступ к ним есть только у избранных Потому что даже тусклый концентрик Артефакт немыслимой мощи Концентрик, верно А потом он был уничтожен и стал Бго Но Лебедореус выдвинул гипотезу, что он был уничтожен не до конца Один из фрагментов остался, и этот фрагмент, по сути, тоже Концентрик Концентрик в Концентрике? Мы пока не уверены, что он собой представляет Когда речь заходит об артефактах божественного происхождения, ничего нельзя сказать точно. Вариативность применения их могущества так велика, что даже концентрик — это, по сути, просто собирательное наименование. Сборная солянка, божественная мощь, резко сконцентрировалась в одном объекте. А что это за объект? Какова эта божественная мощь? Сколько ее? Как она проявляет себя? Вариантов столько же, сколько и самих богов И где же этот фрагмент? А вот тут мы переходим к цели нашей встречи Вновь повернулся к Амстадам Живодар У вас есть для нас информация, что ли? Живые тени за все это время не проронили ни звука Теперь же один из них немного разросся, а его участок стены выпучился и подался вперед в нем образовалось подобие каменного лица. Слепые глаза уставились на путешественников, а губы зашевелились, изрекая. Мы собрали интересующую вас информацию. Но это было непросто. Комстадия знала все, что происходило с объектом, который вы называете концентриком. Но мы, не Комстадия, нам пришлось собирать память по крупице, от тени. К тени Да, вы с этим надолго затянули Кисло согласился Жавадар Каменная рука протянулась почти вплотную Милаба невольно представила, как легко ей будет стиснуть мягкое человеческое тело Как затрещат кости и брызнет во все стороны кровь Стандартная работа! Потребовал констат Жавадар вздохнул и вытянул руки по швам Встав точно под отверстием в потолке, он неохотно произнес «Разрешаю. Забирайте». От Камстадов метнулись тонкие черные нити. Они протянулись по полу, достигли тени Живодара, и та заколебалась. Забилась, будто самого Живодара рвали на куски. Но при этом путешественник стоял неподвижно. Там стады вцепились в его тень миллионами черных тонких пиявок Выпили ее, втянули в себя и стали будто чуточку плотнее А Живодар перестал отбрасывать тень Внешне он нисколько не пострадал Но умела бы встал комок в горле Живодар утратил не просто способность отбрасывать тень Он утратил один из признаков реального объекта а чем ниже реальность, тем ниже способности к высшей магии Не говоря уж о иных проблемах Надеюсь, оно того стоило Изумленно произнесла путешественница Я тоже надеюсь Огурема кивнула Живодар Объект, который вы называете Концентриком За все время держали в руках только трое. Нашел его Ксаур Он передал его Саатриру который хранил его несколько тысяч лет. Затем ради него Саатрира убил клонгольдрик. Однако сам не успел даже коснуться. В последний момент его украл кошленахтум. В желудке кошленахтума концентрик сам уничтожился и стал Го. Если от него, как вы считаете, был отделен ключевой фрагмент, то это сделал либо Ксаур Либо Саатрир Либо Кашлинахту На мертв Это затрудняет поиски Надеемся Вы удовлетворены тем Что получили Живодар явно не был удовлетворен Но спорить с тремя живыми тенями Ему было не с руки Он продолжал стоять неподвижно Пока тени исчезли Не растворились где-то в камне Куда теперь? Спросила Милаба, пока они шли к выходу. «Вернемся на базу? Доложимся к Адьютору?» «Леби все слышал», — устало сказал Жаводар, поднимая руку с к «Сейчас. Да, он предлагает не тянуть. Живые тени — просто мелкие болтливые демоны. Если они продали эту информацию нам, могут продать и другим». Плату у них, конечно. Ты уверен?» Повторила Милаба, когда ее собственная тень упала на раскаленный песок, Жавадар остался как будто немного незаконченным. Это Лебе тебе поручил? Жавадар едко рассмеялся. Он в слегка недопустимом жесте взял Милабу за подбродок и спросил. Зеби Автозо, а ты когда-нибудь видела тень старика парсоваля Милаба задумалась. Она вообще не была уверена, что видела лебедя Дареуса за пределами базы. Он ее покидает иногда, безусловно, но Милаба ни разу не была тому свидетелем. Он что, тоже? С живыми тенями было непросто договориться. Но если у нас все получится, оно того стоит, себе Автозон. Все эти существа, прогоронские сенаторы, они всего лишь кусочки... «Объекты древнейшего! Представь, каков должен быть его концентрик! Наш мир может получить третий, и, возможно, мощнее наших!» Глайдероны поднялись в воздух. Милаба задумчиво закусила губу. «Кто еще знает?» «Миокрен и Улари». «И почему ты взял меня?» «Выбирал не я, а наш Лебен. Я был против, если хочу знать». «Без обид я считал, что тебя еще рано посвящать, но старик просовально стоял. Что-то он в тебе разглядел». «Ну хорошо. И что ты предлагаешь? Просто взять и заявиться к трем демолордам, Выпить с ними Илонера и между делом расспросить, не припрятали ли они в своих пеналах, возможно, ценнейший предмет в этом мире? Так?» «Нам придется что-нибудь придумать». Согласился Жавадар, выжидательно глядя на Милабу. Та замешкалась, а потом сообразила Ее нынешние исследования, конечно Вот почему Дареус ее выбрал Не потому, что она сообразительно талантливая и привлекательна внешне А из-за того, над чем она трудится Она 9 лет оббивала пороги ведомства Но в конце концов добилась у дамы Веты Отил необычной привилегии Право вести социологические опросы за это у нее не забрали или что-нибудь подобное Ларитра лишь велела копировать для нее всю собранную информацию На что путешественница легко согласилась «Я не думаю, что она имела в виду дима Лордов. Я в основном общаюсь с храками и харгалами Несколько раз болтала с вихотами Брала интервью у одного бушука Зеби Автозо, скажи, ты смотришь шоу «Хальтыкарока»?» Мила бы немного смутилась Она смотрела В уже, это считалось дурным тоном Разделять жестокие увлечения демонов Но все равно многие тяжко посмотрели А спецвыпуск «Хальтыкарок» идет в гости Ты смотрела? Ну, в общем Они не будут возражать Всем льстит внимание Если ты скажешь, что хочешь узнать о них побольше Чтобы написать статью, диссертацию, любой бред и все это прочтут 2 миллиарда жителей от руки, и от руки 2, а еще миллион путешественников, в десяти тысячах мать его так мирах. Ты думаешь, тебя прогонят за шей Ты культуролог Зобиавтозол, а я психолог. Сексолог. Психолог. Психология паргоронских демонов отличается от человеческой только отсутствием моральных рамок. Они будут тебе рады, вот увидишь. Милаба поколебалась. Жевадар просил ее о многом, очень многом. Она, конечно, сама выбрала работу в темном мире, но все-таки не была уверена, что готова к таким авантюрам. Зачем тебе все это? Это выходит за рамки твоей специальности, да и моей тоже. Это выходит за рамки любой специальности. Ты можешь отказаться, Зеби Автозон. Вот Миокрен и Улари, они участвуют чисто формально. Им это не интересно Они помогали только в обработке данных. А я... А ты? А мне надоело, что во мне все видят какого-то извращенца-прохиндея. Хотя я исследователь. Я не занимаюсь тем, чем занимаются мои объекты исследования. Да я никогда не говорила... Но ты же и сама все время подчеркиваешь, что я просто сексол. Какой то профессор Патрахулькис. Я понимаю, что некоторые коллеги не воспринимают мои исследования всерьез. Хотя я и не претендовал стоять в одном ряду с 12-мерной космологией или метаинформационной магией. Есть большие исследования и есть маленькие. Мое маленькое. Но может оно чем-то поможет жертвам своих страстей. Твое тоже маленькое, кстати. Не согласна. Ну, в общем, я к тому, что у меня появился шанс выйти за рамки своей обычной работы. И может немного изменить отношение окружения к Даже если мне не удастся обнаружить концентрик, я могу хотя бы выявить его приблизительное местоположение. Изначально это был проект Лебедорелса. Это он выдвинул гипотезу и провел расчеты. Но это я предложил от теории перейти к практике. Не просто предположить, что фрагмент все еще существует, а найти его. Понимаешь? Это исследование века зебиавтозо. Ради него я отдал свою тень. Но ты можешь встать на Глайдерон и улететь. Ладно, давай найдем смеющегося кота. Впервые в жизни смертные обращаются ко мне с такой просьбой. «А я прожил дом жизнь. жизни!» Милаба очень старалась держаться прямо и не показывать, как ей страшно. Она даже не знала, где именно сейчас Ксау. Голос раздавался из ниоткуда, из пустоты. Стоящий рядом Жаводар поддерживал предельную мощность всех «Ирбинкозоров» Они создавали камуфляжное поле, чтобы собственные ментальные волны не выдали их истинные намерения. Оба путешественника владели элементарными техниками скрытия лжи, но вряд ли такое обманет дималорта А предельная мощность была нужна не столько для самого поля, сколько для того, чтобы утаить факт наличия этого поля. Они сейчас буквально сунули голову в пасть тигру, и одного неверного движения хватит, чтобы тигр сомкнул челюсти Мы были бы очень благодарны, если бы вы согласились Сказала Милаба, пытаясь расшифровать аурическую сигнатуру Понять хотя бы, в какую сторону смотреть В воздухе прорезалась зубастая улыбка А над ней два огромных желтых глаза Потом Ксаур проявил всю голову и с интересом спросил «А как вы меня нашли?» «Хороший вопрос. Почти у всех Демолордов есть какой-то дворец, особняк, берлога. Место, где их можно найти и при неудаче получить ауиденцию. Исключение только три — Аг, Бго и Ксаур. Но Аг виден даже из космоса. Да и Бго при желании отыскать несложно». Просто иди на звук, с каждым шагом все сильнее страдая. А вот Ксаур, никто не знает, по каким тропам ступают его мягкие лапы. Смеющийся кот ходит где вздумается и гуляет сам по себе, а большую часть времени еще и не видим. А я вас помню, это же вы недавно сколько. «Лет сто назад, да, да, это же вы заключили тон договор с Лилтайм и Гехулом». «Нет, это была не я. Меня тогда и на свете не было», — возразила Милаба, стараясь смело глядеть в кошачьи глаза. «А я лежал в колыбельке и выдувал пузыри носа». <свы> «Нет, если заглянуть в прошлое...» «Ровно сто лет назад ты как раз закатывал истерику, не желая купаться». Милавый и Жаводар поежились. Могущество Демалорда все-таки поражает. Путешественники достигли изрядных высот в магии, и в большинстве миров чувствовали себя богами среди людей. Но иногда доводилось сталкиваться и вот с такими созданиями способными ударом лапы расправиться со всей ложей. «Но это не важно», — продолжил Ксаур, материализуясь полностью. «Мне стало любопытно. Задавайте свои вопросы. Я буду отвечать, пока мне не наскучит. Потом, возможно, я вас съем». Вокруг были джунгли туманного днища, и теперь деревья трещали, расталкиваемые гигантской тушей. Смеющийся кот мог варьировать свои размеры, но сейчас он избрал громадность. Два человечка оказались рядом с ним букашками. Где ты родился? В одном далеком мирке. Но я провел там всего несколько дней, и ничего не успел уйти. Больше там подобных мне нет Так что я не считаю это место своей родиной И никогда туда не возвращался Получается, ты сирота? Да, бедный Бедный я сирота Погладь мне живот Громадный зверь мгновенно уменьшился до размеров обычной рыси И перевернулся на спину, подставляя мохнатые пуза «Не гладь, он вцепится». «Ты что, не доверяешь мне?» Мила бы немного растерялась. Перед ее глазами летели светящиеся буквы. Она стремительно просматривала все сведения, что путешественники собрали Аксауре. «Ну и правильно, я все-таки кот». Неожиданно закончил Демалорд, наполовину растворяясь и поднимаясь в воздух. «Конечно, я бы содрал с тебя кожу. «Как долго ты знал древнейшего?» Спросила Милаба, стараясь отбросить мысль о том, насколько рискована эта авантюра. «Большую часть его жизни он подобрал меня, когда был совсем мальчишкой. Мы выросли вместе. Я давал ему мудрый совет. Благодаря мне он стал тем, кем был». Именно поэтому все обитатели Паргарона инстинктивно симпатизируют кошкам. Они все произошли с древнейшего. А тут очень любил кошачьих. Мила бы торопливо фиксировала бесценные сведения. Этого не было в собранной информации и открытой косети. Даже если они не найдут этот злоплочный фрагмент, исследование уже не проходит впустую. Каким он был? Ах, все меня спрашивают про него. Никому не интересен я сам. Все хотят знать о моем бывшем хозяине. Вы же спрашивали обо мне. А, ну ладно. Я расскажу. Он был могущественным темным богом. Одной рукой он уничтожал а другой создавал. Миры дрожали при мысли о том, что древнейший обнаружит их существование. Он жествовал по ним с ужасающим хохотом, и пепелище оставалось за его спиной. А как его звали? Богов много как зовут. Сейчас это уже не важно. А как он выглядел? Правда, что он был человекоподобен? Человекоподобен... почти. У древнейшего и всех его сородичей на голове был пальцевидный орган, при помощи которого он видел всё вокруг себя. В настоящем и прошлом одновременно. Как интересно. А что с ним стало? Он тоже превратился в орган? Да, но я его сожрал. Давным-давно. Зачем он врет? Так просто. Это же Ксаур. А тебе хорошо при нем жилось? При древнейшем? Хорошо. Очень хорошо. Это были лучшие годы моей жизни. «Я охотился где хотел, а у его жены всегда была припасена для меня рыбка или даже кит. Вот так». «У него была жена?» «У него была не только жена. У него была огромная семья, куча детей, внуков, старенькая бабушка». Они жили все вместе в доме на берегу моря. Чудесная была семья. Впервые Мелаба заподозрила, что Ксаур не до конца с ними честен. Старенькая бабушка? Серьезно? Конечно, боги часто формируют пантеоны по образу семей, нарекая друг друга родителями и детьми, братьями и сестрами, но старенькая бабушка... Хотя, конечно, богини-старухи тоже встречаются. В каталогах есть много примеров. А что случилось потом? Почему он превратился в Паргарон? Это долгая и печальная история. И рассказываю ее всем, кто попросит, но не люблю этого делать. И он стал рассказывать о том, как древнейший этот кровожадный и воинственный бог Сражался со всеми, кого встречал Все должны были либо поклониться ему, либо пасть И так он покорял мир за миром До тех пор, пока не встретил чудовище, оказавшееся ему не по зубам Древнего хтонического дракона, гигантскую ядовитую гадину Древнейший все-таки убил его и даже сожрал, чтобы сила дракона перешла к нему, но просчитался. Отравленная кровь чудовища проникла в его кровь и добралась до мозга». Обезумевший от боли Бог стал уничтожать все, что видел, сжигать целые миры. И в конце концов он уничтожил собственную семью. Убил собственных детей, убил жену, убил старенькую бабушку и остался один одинешенек. Древнейший остался один одинешенек. Он в одночасье лишился всей семьи, всех родных, всех друзей. Кроме того, он был тяжело ранен и мучился от боли. У него оставался только пот. А он не в силах был залечить эту рану. И тогда он создал свой последний мир и растворился в нем. Чтобы я все равно никогда не был одинок. В конечном счете, что вы хотите? Центр вселенной любого хозяина. Его кот. Это очень интересная история. Мы от всей души благодарим тебя. Однако, я надеюсь, это не прозвучит дерзостью, если я скажу, что некоторые детали не совсем совпадают с теми сведениями, что мы получали из других источников. Кому ты больше веришь? Каким-то некомпетентным источником? Или тому, кто был там и все видел своими глазами? Тебе, конечно. Хотя в чем то я мог и ошибиться. Это было очень давно. Очень. А я был простым котом в те времена, понимаете ли? Я плохо помню подробности. Но древнейший сделал из меня нечто вроде Ваханы. Вы знаете, что такое Вахана? Они знали, конечно. Если не знаете, я расскажу. Или расскажу что-нибудь другое, менее скучное. Только сначала погладьте меня за ушком. Гладить котов за ушком безопасно, но... Безопасно ли гладить Ксаура? Ксаур ждал. Все более недовольно А путешественники не решались протянуть к нему руку Ладно, я пошел Стал исчезать он Подожди, сейчас поглажу Я уже не хочу И вообще Вы начинаете мне надоедать? Милабу вдруг окатило ужасом Ксаур просто чуть сдвинулся и мир исчез Сменился неописуемым кошмаром Миллионам хохочущих хорош и тянущихся отовсюду, щупальцам. В голове вскипело безумие, кровь в жилых заледенела. Мила бы едва удержалась, чтобы не упасть и не забиться в панике. Но это длилось ровно одно мгновение, а потом она снова вернулась на лесную поляну, и посреди нее вылизывался огромный кот с ливовой шерстью. И все-таки интервью следовало продолжать, потому что иначе получится, что все было зря. Второй попытки Ксаур точно не даст. Тщательно подбирая слова и следя за скачками настроения этой кошмарной твари, Милаба задала еще несколько вопросов о древнейшем, о первых годах существования Прогорона, о тех Демолордах, что давно почили, а главное о том, что их всех связывало с Ксауром. Что помнит о них Ксаур? Какие отношения у них были с Ксауром? Сатрир был лучшим из этого ливера. Он не был древнейшим, но у него хотя бы были его память и образ мышления. Мы с ним ладили. Милаба продолжала задавать наводящие вопросы, ювелирно подводя к Саура к единственной интересующей ее теме. Нет, при других обстоятельствах ее интересовало бы все, чем он согласился бы поделиться. И ее вербинкобой, разумеется, фиксировал каждое слово. Сведения воистину бесценные, особенно для культуролога, изучающего связь демонов с коллективным бессознательным. Но сейчас ей требовалось только одно И она не могла спросить об этом напрямую Ксаур в пятеро старше от рукийской цивилизации Он хитрое и коварное существо Даже с камуфляжным полем Ирбинкозоров Милаба избегала лжи, не врала и не юлила Только самую чуточку лавировала Когда зоркие братья еще смотрели на мир в оба, я частенько заглядывал к ним в гости. Десять тысяч лет войны не были сплошной, не прекращающейся войной, как сейчас говорят те, кто родился гораздо позже. Большая часть драк приходится на первые века, когда мы были дикими и необузданными, и последние, когда. Гахирима решили поджечь паргаром. А между ними, тысячелетие, когда мы худо-бедно ладили,